«Сейчас». Марьям стоит недалеко от сарая и выбивает засыпанный песком коврик. Удары выбивалки похожи на шум лопастей вертолета. Жаль, что это всего лишь ассоциация. На крыльце ползает малыш Акмальжу, кусочек кокоса. Колени у мальчика красные и грязные, все в царапинах. Я невольно представляю себе с моего малыша, делающего то же самое. Не бывать этому. Я обязательно отсюда убегу с Джеком или без него. Кики и Купера пришлось оставить в барке. Я велела детям запереть за мной дверь, а когда дочь спросила, зачем, пообещала, расскажу, когда вернусь. Дальше тянуть некуда. Правда всплывает наружу, я больше не могу ее скрывать. Всему есть предел, и мой уже достигнут, а угроза преждевременных родов только ускорила этот процесс. Довольно лжи. «Если нам придется бежать с острова, моя дочь должна быть к этому готова». Марьям поднимает глаза и, увидев меня, проверяет, нет ли поблизости мужчины пожилой горничной. «Я тоже озираюсь, хотя отчасти мне наплевать. Кажется, я готова сражаться, дать им отпор. Большую часть крови мне удалось смыть в душе. Я не хотела, чтобы ее заметили дети. Ради них я готова на все. Как бы плохи ни были наши дела... Надо держать себя в руках. Ребенок родится. Скоро, говорю я, Марьям. Она смотрит на мои окровавленные руки, на заляпанное кровью платье. Кровотечение это плохо. Марьям качает головой, глаза ее наполняются болью, и она кладет ладонь мне на живот. Боже, как приятно чувствовать ее прикосновение. Я в нем нуждалась. Кожа к коже, забота, сестринская любовь не удержавшись, заключаю ее в объятия. В ноздри ударяет тяжелый запах пота и шампуня, которые я им подарила. Но я не обращаю на него внимания, потому что, прижимая к себе худенькое тельце новой знакомой, словно обнимаю Ариэлу и прощаюсь с ней. Ведь ответственность за гибель подруги лежит на моих плечах. Сунулась куда не следовало, пыталась разобраться в хитросплетениях ее жизни, шпионила за ее деспотичным мужем. Записки, разговоры, неведомый кошмар, случившийся с Трейси в ту ночь. Смерть Ариэллы — моя вина. Марьям крепко прижимает меня к себе, а я рыдаю, уткнувшись ей в плечо. Волосы Малайки спутываются от моих слез, но она не возражает. Эмоции копились, искали выход и, наконец, нашли. Отстранившись, я чувствую прилив сил, энергии, уверенности. Пора действовать. Хочешь отсюда вырваться? — спрашиваю я. Марьям покусывает губу в том месте, где она начала заживать, а я вытираю слезы и жду. Надеюсь, что она скажет «да», ведь я не могу их тут бросить. Она делает глубокий вдох и переводит взгляд на Акмаля, который поднимается, цепляясь за ноги матери. «Мы можем сбежать все вместе, ничем не рискуя», — говорю я, хотя не знаю, выполнимо ли такое обещание. Лежа в постели по ночам, я стала продумывать возможные варианты побега. Куперы и Кики спят, плечи и живот ласкают жаркий морской ветерок, а я лежу и размышляю. Есть только два способа добраться до курортного острова. Оба небезопасны, но деваться некуда. «Тебе здесь нравится?» — продолжаю я. «Нет», — отвечает Марьям. «Нельзя жить в таких условиях», — говорю я. «Здесь ты как в тюрьме». Она кивает и гладит Акмале по голове. Судя по тому, как дрожит рука Малайки, мое предложение ее пугает. Конечно, я не питаю иллюзии и понимаю, что побег – затея крайне опасная. Но не могу сидеть сложа руки и ждать, пока Джек что-нибудь придумает или нас отыщет полиция. Малыш вот-вот появится на свет, и все мы должны спастись. Без помощи женщин у меня ничего не выйдет. Вернешься домой или поедешь в другое безопасное место. Давай поможем друг другу. В глубине души я боюсь, что малайки захотят остаться и, узнав о моих планах, сдадут меня мужчинам. «Твоей подруге здесь хорошо?» — спрашиваю я Марьям, надеясь понять по ее ответу, можно ли им доверять. Она снова и снова качает головой. «Нет, нехорошо. Значит, надо бежать», — говорю я. Марьям кивает и смотрит мне в глаза. «Вместе». «Вместе и никак иначе». Одна я на такое точно не решусь. Вместе с Марьямой и ее подругой я обрету силу, о которой и не мечтала. И я глубоко убеждена, что Марьям до сих пор не сбежала из этого ада только из-за малыша Акмаля. Сплотившись, мы поможем ее сынишке пережить непростое путешествие по воде. Я верю, что нам это под силу. Многие переплывают каналы. И да, они прекрасные пловцы. И нет, они не беременны. Но я в хорошей форме. Я справлюсь. Жизнь и здоровье моего будущего ребенка стали движущей силой, которая заставляет меня пойти на риск. Мы вместе обходим сарай, и Марьям показывает мне газовые баллоны, тачку, кирпичи, известняковые плиты и лопату. Не густо. Я рассчитывала найти бесхозные запчасти и листы жести, хоть что-то, из чего можно построить плод. Но в моем распоряжении только старый матрас, банки из-под краски, да и ветхий стеллаж, изъеденный дождём и влагой. Впрочем, даже при наличии подручных материалов нам все равно не удалось бы незаметно соорудить такую большую конструкцию. Особенно теперь, когда я истекаю кровью. Раздобыть бы веревки или какой-нибудь плоский легкий материал, способный выдержать наш вес. Но я просто не вижу, из чего можно сделать плод, который не развалится по дороге. Хотя есть еще один способ. Быстрый, весьма эффективный и не исключено единственно возможный. Вот только сама мысль о нем пугает меня до чертиков. Я встряхиваю головой и прошу Марьям поразмышлять, пока меня не будет. Обещаю, что вернусь чуть позже, когда стемнеет, чтобы обсудить план с ее подругой. Вместо ответа она показывает на мой живот и произносит «Скоро!». Кровотечение прекратилось. Пока. И я согласно киваю, неожиданно осознав, что даже сегодня вечером может быть уже слишком поздно.